Глава пятая. Риана мялась, прежде чем повернуть бронзовую ручку, ведущую в кабинет ректора. Перетаптывалась ноги на ногу, никак не решаясь войти. Если бы не Фокси, неизвестно еще сколько так простояла бы. Но Магиня, понимающий хмыкнув, повернула ручку за нее, а потом еще подтолкнула в спину. И дверь сзади захлопнула. Риана ощутила себя жуком, угодившим в банку. Мерзкое ощущение. Ректор, по счастью находившийся в кабинете в одиночестве, поднял на нее взгляд. «А, это вы, Зарева? Проходите!» Стараясь ступать уверенно, Риана приблизилась к длинному столу. Она ожидала, что ректор, мужественный широкоплечий дракон с серебром на висках и породистым, аристократичным лицом, а еще до невыносимости знакомыми чертами, всем известно, что его фамильное имя О'Коннор — никакое не совпадение. С лету начнет разнос за нападение на наследника. И, конечно, заранее готовилась, как лучше ответить, чтоб и емко, и убедительно. Поэтому, когда магистр О'Коннор бросил сухое «вам посылка», Риана только часто заморгала и брякнула «Что? Зачем?» Магистр вздохнул, достал из-под стола небольшой серебристый короб, перевитый сеткой сияющих магических нитей. На коробе мигала надпись «Риане Заревой. Третий курс. Боевой факультет. Драк». Ректор снова поднял на нее взгляд и посмотрел строго. «Понимаю, — Личную корреспонденцию получают в Деканате, но, судя по магическому фону, вам прислали какой-то сильный артефакт, и поэтому сперва принесли его мне на проверку. Риана продолжала стоять и хлопать ресницами, вообще перестав что-либо понимать. — С посылкой все в порядке, Зарева, — продолжал ректор. — Можете ее забрать? С этими словами он толкнул короб в ее сторону, и Риана вынуждена была перехватить его на своем конце стола. «У вас какие-то вопросы, Зарева?» «Нет». «Вы свободны». Она неслась в общежитие чуть ли не бегом, прижимая к груди сверток из странного материала. Вроде тряпичный, а стенки твердые. Даже потрясти над духом пробовала, хоть предположить, что там. Но из посылки не раздалось ни звука. Обогнув лабораторный корпус, Риана выругалась, помянув пушного зверя. У крыльца общежития, сложив руки на мускулистой груди, стоял тот, кого она меньше всего хотела видеть. Конор умудрился слинять от мистера Шассы и даже каким-то чудом привести себя в порядок. Вряд ли он успел бы принять душ и переодеться, скорее всего, воспользовался конструментарными чарами. Как всегда безукоризненный. ослепительно красивой, хищной, драконьей красотой. Он оглядывался по сторонам с независимым видом, улыбался уголком рта, проходящим мимо драконицам, коротко отвечал приятелям, но при этом взгляд дракона был внимательным, настороженным. Вглядываясь в пеструю разношерстную толпу, по случаю окончания учебной недели многие успели сменить форму на что-то более модное и яркое. Дракон, явно кого-то высматривал. И даже понятно, кого. Если бы Риана не шарахнулась за угол, прижимая короб к груди, наверняка заметил бы. Да что ж такое? Если они теперь в связке, что ж ей, по воздуху передвигаться? Так ведь и там не даст покоя. Дракон же! Выругавшись сквозь зубы, Риана свернула направо и осторожно обогнула корпус с другой стороны. Веревка, которую она воспользовалась, чтобы выбираться из комнаты по ночам, давно снабжена магическим магнитом. Стоило отдать мысленный приказ, окно в ее комнату распахнулось, а веревка перекинулась через подоконник. От напарника скрываешься? Зарева. От старого или от нового? Нет, вот только этого здесь не хватало. Джереми Мэйбл, как и Коннор, выпускник боевого факультета. Высокий и широкоплечий, как все драконы. С огненными волосами, выбритыми по последней моде на висках и стянутыми в пучок на затылке. Янтарными глазами с щелевидным зрачком. Подраконьи хищными чертами лица. Ариана так старалась быть осторожной. До этого дня о ее маленьком секрете В виде запасного выхода знала только она и Конор, а до прошлой ночи и вовсе лишь она одна. Впрочем, Мэйбл застукал ее не за считыванием послания от наставника. По сравнению с первобытными лесными ритуалами, именно так должно быть выглядеть в глазах дракона общение с магдревом Их связка с Конором — вот настоящая сенсация. Так что Мэйбл ей сейчас на руку, разнесет по всей Академии новость — Мол, Феникс вынужден забираться в комнату по веревке из-за преследований напарника. Тем лучше для нее и хуже для Конора. А промолчит, что ж, вообще прекрасно. «От обоих», — буркнула она хмуро. «Конечно, рассказывай», — осклабился огненно-волосый дракон. «От Эвина ты не бегала». «Может, ты просто не видел». нахмурилась Риана. «Нет, не бегала», — уверенно заявил дракон, из чего Риана сделала вывод, что Конор был не единственным, кто за ней следил. Такие себе новости. Впрочем, чешуйчатые в своем репертуаре. Ох, прав был наставник, тысячу раз прав, и в сотый раз напоминая, что в драконьей академии у Феникса не может быть друзей, и у нее нет никакого права расслабляться. «Допустим», — Риана пожала плечами, «А тебе -то — «а тебе-то что?» «Как это что, детка?» — широко улыбнулся дракон, словно не замечая, как поморщилась на детку Риана. «Я всегда говорил, что ты достойна большего, чем человечек-напарник». «Джесс-мак», — отрезала Риана. Хотя на бывшего напарника она была зла, Все же спускать дракону снобизм не собиралась. Он дракон, а значит враг. Этим все сказано. А Джесс... Джесс ожидаемо вышел из себя. Ну и она психанула. «С даром перевертыша», — добавила она. «И как целитель он тебя сделает. В два счета». «Целитель?» Презрительно, но уже не так уверенно фыркнул дракон. Тебе нужен боевик, детка, надежный, как скала. Поможет скала на поле боя, ага. Не осталось в долгуриана Под ней и загнешься. Ммм, так вот какие тайные желания у нашей огненной малышки. Дракон выглядел почти счастливым. Загнуться под напарником на поле боя. Ммм, ты из тех, кого заводят битвы, детка? Сообразив, о чем он, и как можно было расценить ее собственные слова, Риана густо покраснела, чем привела Мейбла в совершенный восторг. Не слушая всякую чушь о том, какое это чудо в наше время, девушка, умеющая краснеть, Риана процедила сквозь зубы. «Я имела в виду, что целитель на поле боя необходим». «О, конечно!» — продолжал веселиться дракон. «С непривычки некоторые могут обалдеть, а вторые припухнуть». и целитель не помешает, ага, сварганить там какого укрепляющего настоя и повесить примочки на «Ты пришел поговорить о пользе лекарской магии?» Риана устало откинула прядь с олба. «Решил переквалифицироваться?» «Вообще-то я возмущен распоряжением Вороны. Зачем Конору ты? У него и прошлый напарник отлично справлялся. Мне, Феникс, связку нужнее». И все же ворона отдал тебя ему. «Элл», — серьезно кивнула Риана, — «логика». «Так, давай по порядку. С конца. Я не собственность и не вещь, чтобы меня кому-то там отдавать». «Не согласен с вороной. Так пойди и скажи это ему. Я-то здесь при чем? «Заодно можешь Конору что-нибудь сломать, кстати. Может, мне кого-то другого поставят». Может, даже обратно в связку с Джессом вернут. А перевертыши и не мечтай, сладенькая!» — цинично улыбнулся дракон. «Если ворона поставил тебя в связку с драконом, сама понимаешь, обратной дороги нет». Риана понимала. А еще ей было любопытно. «Ты так откровенно завидуешь Конору, даже понимая, что в связке со мной он наверняка проиграет итоговый бой» И останется здесь еще на год? Детка, ради тебя я бы остался здесь и на два, и на три года, — вздохнул Мэйбл. Конор счастливчик. Ему крупно повезло. И твоя идея что-то ему сломать нравится мне все больше и больше. Но я начну с малого. увиду этого любопытного, чтобы дать тебе возможность войти через двери. Неудобно все-таки с одной рукой. Он кивнул на посылку, которую она прижимала к груди. И тем более после зверства вороны. Ты, кстати, круто держалась. Вообще-то, Риана забралась бы наверх с той же скоростью, даже без помощи рук. Когда выросла в лесу, и не такое сможешь. Но не говорить же это дракону. К тому же, если он и вправду отвлечет Конора, на перелом или увечья надеяться все же не стоит, а жаль. Она избавится сразу от них обоих. Пусть и ненадолго. Буду признательна, пожав плечами, ответила она. Будешь должна, детка, крикнул дракон уже сверху, взмывая в воздух в промежуточной трансформе.